Август. 2019 год. Нью-Йорк. Жара в городе была просто невыносимой. Мы спасались от нее в прохладе Центрального парка, и не мы одни. Казалось, что все, кто в последний месяц не сбежал никуда в отпуск, ринулись на битком забитые пляжи Лонг-Айленда или в тень деревьев. Сегодня мы заняли себе местечко под раскидистым дубом. Голова лежала у меня на коленях, Я рассеянно перебирала его волосы, прислонившись к шероховатой коре. «Мариза, я одного не могу понять. Как ты, которая ненавидит открытые финалы безопахального поцелуя во всю страницу, умудрилась сделать в своей книге именно такой? Лично я так и не понял, поженились они или нет». Я ткнула его в бок. Я только сейчас оценила прелесть незаконченных концовок. «В каждой точке есть какая-то опреченность». А тут перед героями выбор, они свободны и могут делать, что захотят. Да разве это так уж важно знать, что дальше? Бессердечная, ну еще бы. Я, как представитель читателей, переживаю за нашу парочку и не могу спать спокойно, не выяснив все подробности. Ты бросила их на распутье, и мы, читатели, даже не знаем, поехала ли она к нему в итоге. Ну ладно, инсайт только для тебя и только потому, что мы спим вместе. Поехала. Не сразу, но поехала. Провела чудесную неделю с ним и его семьей, подружилась с племянниками, отъела боканы вкуснейшей вкуснейшие его мамы. А потом они отправились в Нью-Йорк. Вместе. Сняли светлую квартирку на Манхэттене. Он работает над своим ужасно нудным проектом. А, не щипайся, Тьяго, а то я могу и передумать, рассказывать. Она пока вольный художник. Книга готовится к выходу, а ее инстаграм внезапно стал жутко популярным. после того, как один модный журнал рассказал о ее проекте «Лица Лос-Анджелеса». И теперь она начала серию про Нью-Йорк. «Дни наши ребята проводят в заботах, а вечера и ночи вместе. У них все хорошо, а потому скучно, и нечего про них уже рассказывать, а пора оставить в покое». «Слушай, удивительно похоже на нас. Девушка, конечно, чуточку идеальна, но главный герой – это же вылитый я. Ты точно ничего не списывала?» «Ну, я имею в виду, не срисовывала». Я серьезно задумалась. Поджала губы. Отрицательно покачала головой. Нет, ни в коем случае. Все персонажи вымышлены, а совпадения случайны. А, ну ладно. А то я немного волновался, а то ведь мама прочитает, мало ли что. Вдруг это я там, голый. Шут Гороховый. Любовь зла. У тебя тоже сиськи так и не выросли. Ай, Мариза, этот волос на мне рос. Я закрыла ему рот поцелуем. Ужасно действенный способ. «Не зря его все время советуют мужчинам». «Но они же поженились?» «Сантьяго де Сильва и Альварес де Толедо, вы испытываете мое ангельское терпение абсолютно негуманными способами». «Нет, они не поженились». Я спихнула его и подтянула колени к груди. «А мы? Мы поженимся? Кто-то в этой истории обязательно должен пожениться». «Тьяго, а если ничего не получится?» Снова мысленно добавила я. «Ничего, я постараюсь, чтобы у меня был под рукой молодой и симпатичный коллега. Дурак». Я демонстративно повернулась к нему спиной. «Ну что за дебильная привычка все серьезные вещи переводить в шутку?» Он отзеркалил мою позу, навалившись спиной на меня так, что я согнулась. «Тьяго, хватит! Я злюсь!» «Я вижу. Мы встречаемся восемь месяцев. Всего восемь. Я не хочу замуж». «Не хочешь за меня или вообще?» «Вообще». «А не хочешь или все-таки боишься?» «А если даже и боюсь?» «То есть, говоря другими словами, ты хочешь за меня замуж, но боишься». «Тебе кто-нибудь говорил, что ты ужасно въедливый тип?» «Ты не даешь мне об этом забыть. Не уходя от ответа». «Черт, да. Да, ты прав». «Дай мне руку». «Что?» «Руку, говорю, дай». Я, не оборачиваясь, протянул руку назад. Он тоже, не меняя положения нашел мою ладонь, вложил в нее что-то маленькое и круглое и загнул пальцы. В моем кулаке было кольцо. «Не реви там». «Я не реву». «Врешь». «Вру». «Я хотел в феврале подарить, чтобы уж для ровного счета. Но на самом деле сегодня самый лучший день». «Почему?» «Потому что ты согласилась?» «Я вообще молчу. Молчание — знак согласия». Мы повернулись друг к другу, он прижал свой лоб к моему. «Послушайте меня, мисс. Я ваш рыцарь в сияющих доспехах. Не забывайте этого. Все получится на этот раз». Я сказала «Хорошо».